Вот к нему-то я и обратился с просьбой, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умывание. Потому где что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете, — начал он, взяв меня за руку, — как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением!» Да. «Вы не сомневаетесь в этом?» Настойчиво допытывался он. «Нет», — с чувством подтвердил я, «в надежде, что станет давать мне пресную воду». «Поверьте», — продолжал он, «что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан. Вы верите этому?» «Да», — уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что я не получу воды». «Верьте этому!» — продолжал он. «Но мне больно. Совестно. Я готов. Ах, Боже мой! Зачем это? Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу!» И он пролил поток синонимов. «Нет, не «не хочу», а «не могу». «Неприказанно!» «Поверьте, если б я имел малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь» и повторил свой монолог. «Ну, нечего делать. «Ле дуар аванту!» «Долг, прежде всего, — сказал я. Я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фадеев таскал воду тихонько?» «Сказал он. Да. Так я его за это на бак отправлю. Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем?» «Сказал я. Вы еще хотите прибавить?» Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права. Правда, правда, нет, это я так. Знаете что, — перебил он, — пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только ради бога, не больше кувшина. Если его Терентьев и поймает, так что же ему за важность, что лопарем ударит или за трещину даст? Ведь это не всякий день. А если Терентьев... Скажет вам, или вы сами поймаете. Тогда отправлю на бак. Со вздохом прибавил Петр Александрович. Уж я теперь забыл. Продолжал ли Фадеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды? Забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между моряком и банкой. Помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов пять после обеда на палубу, и вдруг... Близехонько увидел длинный скалистый берег и пустые зеленые равнины. Я взглядом спросил кого-то, что это. «Англия», — отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка. Долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке и в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для провода фрегата по каналу. Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы, набегавших на берег бурунов. К вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» — спросил я лоцмана. «Дувр!» — каркнул он. Я оглянулся налево, там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгетском рейде, между островом Уайтом и крепостными стенами Портсмута. Наш хуни Восток в Татарском проливе июнь 1854 года. Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не посылал из Англии в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть». Удовольствуйтесь беглыми заметками не о стране, не о силах и богатстве ее, не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции, стран, которые мы знаем не меньше, если не больше своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту. Впрочем же, в том числе и мне, может быть, позволено только разве говорить о своих впечатлениях. Письмо первое. 2 декабря, 20 ноября 1952 года. Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, описал его во время стоянки на якоре в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен. Все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы. Ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения. Иногда может быть фальшивым и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных. Вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности. В известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну. Так, например, я не постиг уже поэзии моря может быть, впрочем, и от того, что я еще не видал ни безмолвного, ни лазурного моря, и кроме холода, бури и сырости ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал. Сначала мне, как школьнику, придется сказать «не знаю», а потом, подумав, скажу «а зачем бы я остался?» Да позвольте, уехал ли я? Откуда? Из Петербурга? Это, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы? Зачем через две недели уеду из Портсмута и так далее? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, домашнего очага, как говорили в старых романах? Тот не уезжает, у кого есть все это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь... Следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания. Они могли бы остановить, как будто их нет или меньше на берегу. А чего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи, если нет крупных бед или внешних заметных волнений? Зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе при ежедневных стычках с ближним. Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму. Бури... Лишение, опасности, ужас, может быть, отчаяние. Наконец, следует смерть, которая везде следует. Здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли, я имел причины ехать или не имел причины оставаться. Все равно.